ДРАКОН Ночной ветер прибивал к земле низкорослые травы вересковой пустоши. Вокруг все замерло. Уже много лет птицы не залетали на огромный подслеповатый небосвод. Давным-давно горстка камушков изображала тут жизнь, да и та рассыпалась в прах. Лишь ночь шевелилась в душах двух мужчин, сутулившихся над одиноким костерком посреди первобытной глуши. Тьма тихо стучала в их жилах, молча отдаваясь в висках и запястьях. Сполохи огня отплясывали на их одичавших лицах, застилая глаза рыжими отблесками. Мужчины прислушивались к слабому холодному дыханию друг друга и присматривались к морганию век, словно у ящерицы. Наконец один из них принялся ворошить мечом огонь. Не смей, болван, ты нас выдашь! Какая разница, сказал он. Драконы так учуют нас за много миль. Боже, праведный, ну и холод. Лучше бы я остался в замке. Мы ищем смерти, а не сна. Мы... Ради чего? Зачем? Дракон никогда не суется в город. Тише ты, дуралей! Он пожирает одиноких странников по пути из нашего города в другой. Ну и пусть пожирает. А нам пора по домам. Да помолчи ты, слышишь? Мужчины замерли. Они долго ждали но услышали только, как тревожно вздрагивают их кони, словно черные бархатные тамбурины, да позвякивают серебристые стремена. а вздохнул второй, что за край ужасов! Чего только здесь не случается. Кто-то задувает солнце, наступает ночь, а потом, потом... «О, Боже, ты только послушай!» Говорят, у дракона огненные глазищи. Он изрыгает белые испарения, пронзая темноту пустошей. Извергает серу и громы, испепеляет травы. Овцы мрут от страха, женщины рожают уродов. Драконье неистовство способно обратить в прах башенные стены. На рассвете его жертвы разметаны по холмам. Я спрашиваю, сколько рыцарей вышли против этого чудовища и сложили головы, как, может, суждено и нам? Достаточно. Больше, чем достаточно. Здесь, в пустыне, я даже не могу сказать, какой сейчас год. Девятисотый от Рождества Христова. — Нет, нет, — зашептал второй, зажмурив глаза, — на этой пустоши Время исчезло. Здесь только вечность. Мне чудится, если я побегу обратно по дороге. Окажется, что город пропал, Люди еще не родились, все изменилось. Камень для замков не вырублен из каменоломен, Деревья в лесах не спилены. Не спрашивай, откуда я это знаю. Пустошь знает и подсказывает. И вот мы одни... В землях огненного дракона. Спаси и сохрани нас, Господь. Если боязно, надень доспехи. Что толку? Дракон выскакивает из ниоткуда. Нам не дано знать, где его логово. Он растворяется в тумане. Мы не знаем, куда он уходит. Да, нацепим же латы. Хоть умрем в приличном облачении. Не успев приладить серебряный нагрудник, второй воин снова замер и повернул голову. Из сумрачной местности, преисполненной ночи и пустоты, из сердцевины самой пустоши, примчался ветер, насыщенный песком, отмеряющим время в песочных часах. Черное солнце горели в душе того новоявленного ветра, что гнал мириады обугленных листьев, сорванных с осеннего древа за горизонтом. Ветер растворял местность, вытягивал кости, словно они восковые, мутил и сгущал кровь, и она с склизлыми комками оседала в мозгу. Ветер нес тысячи умирающих душ, смущенных и непрекаянных. Туман переходил во мглу, а та — во тьму. Местность не признавала человека часов и годов. Лишь двое стояли в безликой пустоте внезапно грянувших морозов, бурь, и белого грома, что последовал за обвалом огромного пласта зеленого стекла, молнии. Шквальный ливень обрушился на землю. Все померкло, пока не воцарилась бездыханная тишь, где два одиноких человека, в которых еще теплилась жизнь, ждали на холоде. «Вот», — прошептал первый, — «это он». Издалека, с превеликим воем и ревом, на них мчался дракон. Двое воинов молча надели доспехи и сели на коней. Полночный покой разорвало чудовищным воплем приближающегося дракона. Его ослепительно желтое сияние взлетело на холм, Затем изгибы его черного тулова, замаячившие вдалеке и поэтому нечеткие, перевалили через холм и исчезли, нырнув в низину. Скорее! Они пришпорили коней и помчались в небольшую ложбину. Он пронесется здесь! Они зашорили глаза коням. Руки в латных перчатках стиснули копья. «Боже! Да призовем Господа!» В этот миг дракон обогнул холм. Его чудовищный янтарный глаз впился в них, воспламеняя доспехи. Он мчался вперед с леденящим душу завыванием и чавканьем. «Боже милосердный!» Копье ударило ниже желтого глаза лишенного века и выгнулась, подбросив латника в воздух. Дракон врезался в него, подмял и перемолол. Мимоходом в сотни футов он черным плечом размозжило каменную глыбу второго коня и седока. Подвывая из крижища, дракон сеял вокруг себя огонь, розовое, желтое, солнечно-рыжее пламя в мягких клубах слепящего дыма. «Видал?» — прокричал чей-то голос. «Что я тебе говорил?» «То же самое, то же самое. Рыцарь в доспехах, богом клянусь, Гарри, мы в него врезались. Остановимся?» Попытался однажды, ничего не нашел. Ни нутру мне остановки на этой пустоши. Мурашки по спине так и бегают. Чую недоброе. Но мы же врезались во что-то. Я же столько ему свистел, а этот болван даже не шелохнулся. Мглу разорвала выхлопом пара. «Прибудем в стокли по расписанию. Ну что?» Подбросим угольку, Фред!» Свисток сотряс расу с пустых небес. Ночной поезд, неистово полыхая, устремился вверх полощине и пропал на холодных просторах севера. А черный дым и пар рассеялись в оглохшем воздухе Спустя мгновение после того, как он промчался, и исчез навсегда.